Глава пятая. Удача и наш мозг. Часть первая. Мозг – тот орган, при помощи которого мы думаем, будто мы думаем. Амброс Бирс. Ханс Бергер и электрический мозг. Человеческий мозг – это полуторакилограммовое чудо, способное следить за тысячами событий, вспышек, звуков, ощущений, запахов, вкусов, планов и предсказаний, через которые мы пробираемся каждый день. Он планирует наше будущее, страдает, оценивая, делаем ли мы именно то, что должны делать сейчас, и возится с ностальгией. Именно он позволяет влюбляться, придумывать, как сокрушим врагов и что есть на завтрак. Благодаря сложнейшей и запутанной нервной системе мы способны танцевать от удовольствия, бегать, петь, дышать, жевать, учиться, смеяться во весь голос, наслаждаться изысканным обедом, сжигать свой тост и видеть фантастические сны одинаково легко. Все, что мы делаем, любой вариант поведения, на который мы способны, это результат мозговой деятельности. Сюда включена каждая мысль, которая у нас была и будет. Все убеждения, в которые мы искренне верим, все ожидания, страхи и надежды, которые мы когда-либо испытывали и когда-либо испытаем в будущем. А еще то самое странное и чудное ощущение везения или невезения. Начав исследовать мозг, ученые столкнулись с целым рядом масштабных проблем. Первое заключалось в том, что мозг не двигался, выполняя свои функции. Раньше они были твердо убеждены, что движение равняется жизни, поэтому неподвижный орган не воспринимался как нечто значительное для жизни в целом. Когда наука наконец признала важность мозга, исследователи начали полагать, что именно он отвечает за мысли, и пришлось придумывать способы наблюдения за его работой. Необычный человек Ханс Бергер, который стремился продемонстрировать существование телепатии с точки зрения науки, сумел изобрести способ наблюдения за активностью коры головного мозга. Кора головного мозга – это слой серого вещества головного мозга, покрывающий полушария. Изначально Бергер хотел изучать математику и стать астрономом, но его намерение угасло спустя один семестр. Как и многие студенты-первокурсники, не вполне понимающие, зачем они поступили именно сюда, Ханс сбросил учебу и пустился на поиски судьбы. Опять же, как и многие до и после него, он отправился в армию, в кавалерию в его случае, надеясь найти призвание. Во время службы чуть не погиб, лошадь, на которой он ехал верхом, внезапно встала на дыбы и сбросила его прямо под колеса подъезжающей повозки, буксирующей огромную и очень тяжелую пушку. Кучер умудрился остановить лошадей в последний момент, до смерти перепугав Бергера, но не причинив ему никаких серьезных травм. Рано утром на следующий день парень получил телеграмму от отца, который спрашивал, не случалось ли с ним ничего необычного на днях. По всей видимости, как раз в тот момент, когда молодой человек пытался выбраться из-под колес приближающегося гиганта, его сестра впала в истерику, пребывая в полной уверенности, что ее любимый брат в опасности. Бергер решил, что это пример сильной психической связи с сестрой и стал верным сторонником теории ментальной телепатии, в которую верил до конца дней, как одержимый, пытаясь найти физиологические подкрепления этой идеи. Когда срок военной службы подошел к концу, Бергер вернулся в университет с новообретенной целью. Ханс решил найти физиологические основания для того, что он назвал психической энергией или П-энергией. Главным смыслом его жизни и работы стал поиск корреляции между объективной активностью мозга и субъективным психическим феноменом. Однако незаявленная им цель его же и прославила. Бергер так и не нашел участок мозга, отвечающий за психические феномены, и не смог убедительно продемонстрировать, что данная энергия вообще существует. Однако отсутствие успехов не останавливали его. Ханс продолжал на удивление упорно трудиться искать доказательства существования П-энергии, несмотря на повторяющиеся неудачи. Возможно, он бы согласился с философией исследования Томаса Эдисона. «Я не терпел поражений, просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Бергер начал поиски с уникальной группой пациентов. У них в прямом смысле была дыра в голове. Пациенты, нуждающиеся в операции на мозге, проходили процедуру под названием трепанация, так она называлась во времена Бергера. Сейчас более точное название – корониотомия, при которой часть черепа временно убирают, чтобы врач получил доступ к мозгу. После эта часть кости заменяется костным трансплантантом и травма постепенно затягивается. Так как Ханс работал в крупном медицинском университете, у него был доступ к трепанированным пациентам. Сначала он пытался измерить пульсацию мозга в его костяном убежище, но с помощью такого метода не получилось подтвердить существование психической энергии. Затем пробовал измерять температуру мозга и, наконец, решил измерять электрическую энергию, безуспешно стараясь записать ее у собак. Работе помешало начало Первой мировой войны. Бергера отправили служить на Западный фронт в качестве психиатра. После он вернулся в университет к своим исследованиям. Война опустошила Европу, а те, кто сражался, помогли Хансу. Госпиталь был переполнен пациентами с травмами головы, готовыми к трепанации и исследованию мозга. Бергер пытался стимулировать его напрямую небольшим электрическим сигналом, измеряя время между прикосновением электрического сигнала к коре головного мозга и реакцией пациента. Мозг не испытывает боль. После экспериментов ему пришла в голову новая идея – перевернуть эксперимент, а именно записывать электрическую активность самого мозга. Наконец, в 1924 году он успешно измерил крошечные колебания мозга у 17-летнего пациента по имени Зедель. Следующие пять лет Ханс провел, пытаясь убедиться, что записанный им сигнал на самом деле исходил от коры головного мозга, а не являлся артефактом неисправного оборудования. Он решил назвать эту запись электроэнцефалограммой, в прямом смысле изображение электричества мозга, и опубликовал исследование в 1929 году в архиве психиатрии и неврологии. Это была первая научная запись ЭЭГ живого человека. К несчастью, статья не произвела никакого впечатления на научное сообщество. Никто не поверил, что это действительно запись деятельности коры головного мозга. Возможно, широко известный интерес Бергера к психической энергии повлиял на то, что его достижения в развитии электроэнцефалографии прошли почти незамеченными. Скорее всего, Ханс не пользовался особым авторитетом ни в собственном университете, ни в широких научных кругах. Вернувшись с войны, он получил повышение до директора госпиталя, которым управлял с фирменной прусской эффективностью, пунктуально, строго и немножко отчужденно от коллег. Бергер так и не расположил к себе коллег в лаборатории или клинике. Помимо этого, по всей видимости, он даже не понял, насколько ему повезло найти способ записи мозговой активности. Ханс никогда и не изучал принципы работы электричества и электрических систем, и его невероятный успех на фоне такого невежества не остался незамеченным среди коллег. Угрей Олтер посетил лабораторию Бергера в 1935 году и написал: Он, Бергер, был на самом деле поразительно ненаучным ученым, а коллеги не числили его в рядах первых немецких психиатров. Скорее, он пользовался репутацией чудака. Был совершенно несведущ в технических и физических основах собственного метода. Он ничего не знал ни о механике, ни об электричестве. Несмотря на оглушительное молчание, которым была встречена публикация, Бергер продолжил исследование, опубликовав 14 статей об электрической активности коры головного мозга с 1929 по 1938 годы – отличный пример удачи второго типа по Остину, в которой упорство и действия создают новые возможности. В 1934 году, когда результаты Ханса удалось повторить более известному и уважаемому физиологу из Англии лорду Эдгару Дугласу Эдриану, ЭЭГ стала частью методологического арсенала медицины и науки, а Бергер прославился как ее изобретатель. ЭЭГ – изображение работающего мозга Когда делают ЭГЭ, небольшие электроды крепятся по кругу кожи на черепе с помощью специального токопроводящего геля, обеспечивающего хороший контакт между кожей и электродом. Миллионы клеток под электродами посылают крошечные электрические сообщения под названием потенциал действия – ПД – от одного нейрона, клетка мозга, к другому. Сообщение двигается с помощью ионов – атома или группы атомов с положительным или отрицательным зарядом, связанным с прибавлением или потерей электрона. В старшей школе на уроках физики нас учили, что ионы с одинаковым зарядом отталкиваются, а ионы с противоположными зарядами притягиваются. Когда множество ионов притягивают или отталкивают множество других, они создают электрический ток за счет движения заряженных частиц. Этот ток и улавливают электроды на поверхности головы. Металл электродов проводит как отталкивание одинаковых зарядов, так и притяжение. Противоположные заряды притягиваются. Электроды, расположенные в разных местах, записывают разные волны, и эти различия фиксирует вольтметр. ЭЭГ – запись напряжения в течение некоторого времени, которая отражает синхронную активность клеток под электродами. ЭЭГ совершила настоящую революцию в исследовании мозга, позволив ученым наблюдать его работу. Волны, записанные на ЭЭГ, характеризуются по своей частоте, количество колебаний в секунду, их амплитуде и местоположению, какая часть коры головного мозга их генерирует. Активные клетки создают четыре базовых вида волн, называемых ритмы. Это альфа-ритм, первый тип, записанный Хансом. Их даже изначально называли волны Бергера, от 8 до 13 колебаний в секунду. Количество колебаний в единицу времени обозначается в герцах, поэтому можно сказать, что альфа-ритм – это ритм головного мозга в полосе от 8 до 13, по некоторым оценкам, 14 Гц. и, как правило, записываются у человека с закрытыми глазами и не думающего ни о чем особенном, в состоянии расслабленного бодрствования. Как правило, альфа-ритм записывается с помощью электродов на затылочной части головы. Бета-ритм начинается от 13 Гц. Больше всего заметен на ЭГ, когда мы бодрствуем и обращаем внимание на что-либо. Человека, который проходит процедуру ЭГ, могут попросить про себя решать математические примеры, читать и так далее. Глаза открыты, а человек обращает внимание на окружающий мир. Бета-ритм чаще регистрируется в области передней части головы, и бета- и альфа-волны обладают относительно низкой амплитудой, маленькие и относительно высокой частотой, быстрые. Тета-ритм медленнее, от 3,5 до 7,5 Гц, дельта-ритм еще медленнее, 3 Гц и меньше. Помимо этого, тета- и дельта-волны намного больше. Они регистрируются, когда субъект исследования спит, но не видит сны, Хотя как человек может уснуть с оборудованием для ЭЭГ на голове, для меня остается загадкой. Ты это волны, характерные для тех, кто о чем-то замечтался, как сказала бы моя бабушка, витает в облаках. Записи ЭЭГ показывают исследователям и врачам, нормально ли функционирует мозг. Они ищут аномалии в форме волн, частоте и их временной последовательности, чтобы понять, что могло дать сбой. Удача, ваш мозг и ЭЭГ. Как все это связано с удачей? Что ж, вера в удачу, как и вера во что угодно другое, хорошее и плохое, глубокое или глупое, в демонов или приконов, в жизнь на других планетах или во влиянии конкретной пары туфель на успех – это мысль. Мозг является мыслительным органом, а мысли, по сути, итог его деятельности. Рамбо Ильюин утверждает, что фундаментальная цель этой сложной центральной нервной системы – понять, что делать дальше – Мозг использует все, до чего может фигурально выражаясь дотянуться, чтобы принять верное решение. Наше понимание смысла жизни, ожидания, связи, которые мы проводим между причиной и следствием, страхи и тревожности, убеждения о том, кто мы, везучие или невезучие, и как работает Вселенная, существует удача или нет, это факторы, учитываемые нашим мозгом при принятии кажущегося простым решения. Что дальше? Могут ли закономерности в деятельности мозга что-то добавить к нашим знаниям об удаче? Можем ли увидеть доказательства атрибуций и контрфактуалов, которые выбираем в ЭГ нашего работающего мозга? Чтобы ответить на эти вопросы, надо прогуляться по мозгу, рассмотреть его ключевые участки, функции системы схемы, с которых он состоит. Тогда получится обсудить, что ЭГ рассказывает нам об удаче. Краткий экскурс по мозгу. Бергер и другие ученые заметили, что активность коры головного мозга отличается в зависимости от места. Активность, зарегистрированная с помощью электродов на передней части черепа, отличалась от затылочной. Чем? Что делают различные части коры головного мозга, когда мы расслаблены или сосредоточены на решении какой-либо задачи? Проблема, с которой столкнулись исследователи тогда и продолжают сталкиваться сейчас, заключается в том, что отдельно взятый участок мозга выглядит примерно так же, как и любая другая его часть. Нейроанатомам пришлось собирать информацию из массы различных лабораторных и клинических исследований, чтобы понять, какая часть или структура за что отвечает. Со временем удалось начать описывать базовые принципы функционирования мозга млекопитающих. Образно говоря, наш мозг использовал стратегию «разделяй и властвуй», чтобы справиться с огромным объемом информации, с которым сталкивается ежедневно и ежесекундно. Эта информация вся перепуталась бы, если бы не умение мозга ее организовывать. упрощают поиск информации существующие правила, закономерности и упорядоченная структура. Первое очевидное разделение на два полушария. Каждая покрыта корой и обладает одинаковыми подкорковыми структурами. По сути, у нас в голове по два мозга. Ключевое правило, определяющее их функционирование, заключается в том, что правое отвечает за левую сторону тела, а левое контролирует правую. Считается, что у правшей чаще всего доминирует левое, а у левшей доминирующим является правое. Концепция доминирования того или иного полушария на данный момент считается не столь однозначной в научном сообществе. Подробнее можно посмотреть видео-эксперимент «Расщепленный мозг. Не думай о белой обезьяне». Кору головного мозга можно условно поделить на четыре основные доли, отвечающие за конкретный тип обрабатываемой информации. Каждая в основном отвечает за ряд ключевых функций, хотя они и сообщают информацию другим долям. Малый мозг, мозжечок, который находится под затылочными долями, иногда считают пятой долей. В мозге есть пятая доля, она называется островковая. Но он устроен иначе, например, имеет собственную кору и подкорковые структуры, а также определенный набор функций, так что его мы пока оставим. Три из четырех долей заняты разбором информации о происходящем в окружающем нас мире. Эти доли составляют чувствительную зону коры головного мозга, так как они получают информацию от глаз, ушей и от самого большого органа чувств – от нашей кожи. Информация, поступающая от каждой отдельной сенсорной системы, обрабатывается в специальной сенсорной зоне коры головного мозга. Начнем экскурс затылочных долей. От латинского «lobus occipitalis» в прямом смысле задняя часть головы, от латинских слов об позади и «caput» голова. Эта область расположена на максимальном удалении от глаз и отвечает за обработку зрительной информации. По бокам в районе висков находятся височные доли. От латинского «lobus temporalis» – «temporalis виски». Эта часть обрабатывает звуковую информацию, а также отвечает за запоминание лиц людей, которых мы знаем. Теменные доли, от латинского lobus parietalis, с стены, находятся на макушке. Там обрабатывается информация, к чему мы прикоснулись, какая температура у объекта, какой он обладает текстурой и так далее. Помимо этого, теменные доли руководят нашими действиями и помогают распознавать, где находится тот или иной объект в окружающем нас пространстве. И, наконец, спереди находятся лобные доли, от латинского lobus frontalis, названные так, поскольку располагаются спереди. Лобные доли получают информацию о других мозговых структур. Можно сказать, что лобные доли координируют совместную работу всех остальных мозговых структур, собирая всю сенсорную информацию. Они нуждаются в этих данных, поскольку отвечают за исполнительные функции и контролируют внимание, память, планирование, абстрактное мышление, эмоции, мотивацию и ощущение вознаграждения, когда мы делаем что-то правильно. Также отвечают за поведение и дают понять, если мы ошиблись или совершаем что-то социально неприемлемое или просто неправильное, особенно когда надо подавить желание сделать это снова. К тому же именно там находятся системы, посылающие команды мышцам, благодаря которым мы способны осознанно шевелить различными частями тела. Мозг – это сложная организованная система, в которой различные части обрабатывают разную информацию и передают ее в другие участки. Нагрузка распределяется между левым и правым полушариями и между конкретными областями полушария, чтобы все обрабатывалось как нужно. Кажется, именно лобные доли отвечают за то, кем мы являемся как личности, чего хотим от жизни, как решаем, что будет дальше и, наконец, распоряжаемся телом. Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда мы знаем все это о функциях мозга? Частично мы обязаны технологическим прорывам вроде ЭЭГ, а также исследованием нейронных связей и сообщений, которые передаются от нейрона к нейрону. Еще одной проблемой оказалось огромное количество вариаций в работе здорового мозга. Мы не способны точно определить, нормально ли он функционирует, если просто смотреть на то, что делает человек. Каким образом определить, как будет выглядеть ЭЭГ здорового и нормально функционирующего мозга, и как будет выглядеть ЭЭГ, где отражается какое-то нарушение? Возможно, вы отметили, что ответ кроется в самой формулировке вопроса. Медицина, нейронауки и психология давно рассматривают аномалии мозга, поврежденные или пораженные болезнью, и могут описать функционирование здорового мозга. История Финиаса Гейджа может проиллюстрировать, как исследование аномалий способно дополнить наше понимание нормального. Гейдж прославился среди неврологов и психологов из-за ужасной травмы головы, которую получил из-за того, что это ранение его не убило. Невероятно повезло. 13 сентября 1848 года при расчищении железнодорожного полотна взрыв динамита произошел в самое неподходящее время. Металлический стержень насквозь пробил ему голову. К изумлению коллег, семьи и врачей Гейдж выжил и спустя какое-то время выздоровел. Однако друзья и семья утверждают, что восстановившийся от травмы человек разительно отличался от Фенелса, которого они знали и любили. Джон М. Харлоу, врач, занимавшийся ранением Гейджа, рассказывал, что до трагедии тот пользовался всеобщей любовью и уважением, был спокойным и рассудительным. Друзья, семья и коллеги описывали его как практичного и рассудительного делового человека, энергичного и упорного, уравновешенного, спокойного и вежливого, с железной волей и стальными нервами. Они утверждали, что после несчастного случая это был уже не Финеас. Харлоу писал следующее. Хрупкий баланс, так сказать, между его интеллектуальными способностями и животными чертами, кажется, был нарушен. Он стал беспокойным, дерзким, время от времени выражается до отвращения грубо, не проявляет ни капли уважения к товарищам, нетерпеливо и невнимательно относится к советам, которые идут вразрез с его желаниями, иногда проявляет удивительное упорство, но при этом остается своенравным и нерешительным. Множество раз он менял планы насчет будущей операции, от которой отказывался, стоило ее организовать в пользу другой, более соблазнительной. Если подытожить, раньше Финеос был приятным и надежным парнем, а после травмы стал раздражительным, неприятным, ненадежным и непостоянным сквернословом. Неудивительно, что ему не удавалось долго задерживаться на одном месте и приходилось переезжать из города в город, занимаясь любой подработкой, какая попадалась. Целые поколения врачей и ученых исследовали его странный случай и пришли к выводу, что уничтожение части мозга Гейджа привело к столь резкой перемене в характере и способности создавать четкий план для достижения цели. Казалось, будто он потерял способность концентрироваться на одном задании, продолжая его, пока задача не будет выполнена. Харлоу предположил, что часть лобной доли была повреждена металлическим стержнем, но у врача не нашлось необходимых инструментов, чтобы посмотреть, что именно. Повторное исследование черепа Гиджа, который сейчас находится в коллекции медицинской библиотеки Канту и Бостон, проведенное ближе к нашему времени с использованием более сложных технологий, помогло уточнить местоположение поврежденной области – лобная доля, в основном в левом полушарии. Давайте внимательно рассмотрим устройство лобной доли. Она делится на префронтальную кору головного мозга, находится на передней части передней части, если упростить, и два больших двигательных центра. Это основные выходные линии мозга. Они генерируют двигательные команды, которые отправляются к мышцам, что позволяет нам шевелиться так, как хотим. Префронтальная кора, ПФК, также делится на три основные области. Каждая отвечает за свой аспект исполнительных функций. Как и многие другие области мозга, эти три названы по своему местоположению. Дорсальный – значит наверху, вентральный – значит брюшной, в нашем случае нижний, латеральный – значит боковой, а орбитальный указывает на связь с глазницами, от латинского «орбита» – выемками в черепе, где находятся глазные яблоки. Функции этих участков префронтальной коры в чем-то пересекаются. Дорсолатеральная префронтальная кора – ДЛПФК. В основном отвечает за планирование. Стоит ли действовать в сложившейся ситуации или подождать, пока что-то изменится. Для этого мы используем информацию, которая хранится в памяти, так что ДЛПФК обращается и к нашей кратковременной памяти. Считается, что мы обращаемся и к долговременной памяти, извлекая оттуда информацию для принятия решений. К тому, о чем мы размышляем в настоящее время, кратковременную память можно сравнить с информацией, которая высвечивается на компьютере в режиме онлайн, а долговременная – это все то, что хранится во внутренней памяти компьютера. Помимо этого, ДЛПФК отвечает за когнитивную гибкость – способность переключаться с одного задания на другое или думать о нескольких вещах в одно и то же время. Особенно активно работает ДЛПФК, когда мы должны принять рискованное решение и взвешиваем все плюсы и минусы. В этой части ПФК очень много реципрокных связей с другими областями мозга, то есть направленных туда и обратно, отвечающими за обработку сенсорной информации, понимание происходящего вокруг и движения, что нужно предпринять в связи с происходящим. Вентромедиальная префронтальная кора ВМПФК участвует в обработке и организации деятельности кратковременной памяти. Информация, используемая в МПФК, также обрабатывается другими разделами мозга, которые отвечают за эмоции и память, как и ДЛПФК. И, наконец, орбита фронтальная кора, ОФК, руководит эмоциональными реакциями на мир и, что особенно важно, взаимодействиями с социумом и пониманием границы между социально приемлемым и неприемлемым поведением. Повреждения ОФК могут привести к целому ряду изменений в поведении, которые обозначаются термином «растормаживание». При нем человек ведет себя так, словно никаких ограничений его поведения не существует, перестает обращать внимание на социальные нормы и ожидания, например, неожиданно возникшая у Гейджа привычка материться без остановки, действует, подчиняясь первому же импульсу и с трудом оценивает риски, или же просто не заботится о них. Металлический стержень, пройдя через голову Финиаса, уничтожил префронтальную кору головного мозга с левой стороны, и это проявилось классическим набором симптомов повреждений ПФК. сложности при принятии решений, потеря способности планировать будущее, апатия и потеря интереса к окружению и всему, что происходит, а также потеря способности контролировать и сдерживать собственное поведение. Пациенты с повреждениями ПФК ведут себя так, словно их больше не заботит ничто, кроме них самих. Они могут перестать управлять своими порывами и ведут себя абсолютно неподобающе. Симптомы зачастую делают невероятно сложной жизнь бок о бок с префронтальным больным из-за отсутствия контроля. Проблемы при принятии решений и создании планов кажутся результатом повреждений системы, отвечающей за нашу внимательность к собственному состоянию и окружающему миру – ДЛПФК. Неспособность следить за состоянием и контролировать его – итог повреждений ОФК. Именно из-за этого друзья и семья Гейджа решили, что он стал другим человеком. Данные области влияют на то, чего мы ждем от мира, как воспринимаем себя и взаимодействуем с другими людьми. Таким образом, именно эти части мозга отвечают за то, насколько везучими или невезучими мы себя считаем. Удача и префронтальная кора. Будьте внимательнее. Вы помните описание удачи четвертого типа по Остину – сочетание подготовки, действий и уникальной личности человека. Можно интерпретировать данный тип как умение направлять внимание на поиск правильного исхода, как это получается у счастливчиков. Удачливые люди чаще оказываются в нужном месте в нужное время, чтобы проявить себя благодаря талантам и способностям, в отличие от невезучих. Возможно, везение сводится к более развитой способности сосредотачиваться. И на самом деле, развитие удачи часто связано с развитием внимания, подробнее о том, как стать более удачливым в главе 7. Итак, что же такое внимание? Это когнитивный процесс, ряд действий, которые мы практически постоянно предпринимаем. Его целью является выполнение задания. Когда мы обращаем внимание на что-либо в окружающем мире, мы сосредотачиваемся именно на этом объекте, стараясь при этом игнорировать остальное. Каждый раз мы используем часть этого конечного ресурса. Невозможно все время делить внимание между разными объектами, поскольку внимание скоро кончится. У нас не получится одинаково хорошо делать две требующие сосредоточенности вещи в одно и то же время, например, управлять машиной и разговаривать по телефону, или хуже, с кем-то переписываться. У людей в целом недостаточно внимания, чтобы обращать его сразу на все. Дорсальные части ПФК отвечают за явление под названием «произвольное внимание». Мы можем его контролировать и решать, куда направим и каким образом. Как правило, используется оно для достижения целей, и в таком случае это называется нисходящей обработкой. Есть и восходящее, которое зависит от событий и стимулов, существующих вне нас, в окружении. О таком типе внимания и как оно связано с удачей я буду говорить подробнее в главе 6. Исследование механизма «Как мозг контролирует внимание» проводилось с помощью исследования аномалий. Ученые рассматривали, например, функционирование мозга у людей с частичными повреждениями префронтальной коры и затем изучали, как изменилось их умение обращать внимание на мир. Как видно из примера Финеаса Гейджа, повреждения ПФК способны привести к серьезным проблемам с вниманием. В более поздних исследованиях ученые сначала занялись пациентами с трудностями концентрации внимания и затем попытались установить, что же изменилось в их мозге, если что-то изменилось вообще. Самые часто изучаемые расстройства в подобных исследованиях – это синдром дефицита внимания, СДВ, и синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. По определению, одной из ключевых черт СДВ и СДВГ являются проблемы с вниманием. Есть ряд подтипов СДВ и СДВГ в зависимости от выбранной методики классификации. Тем не менее, основные симптомы, встречающиеся практически всегда, это короткая продолжительность концентрации внимания, рассеянность, неорганизованность и сложности в сосредоточении на заданиях, которые ведут к какой-либо цели. В поиске областей мозга, которые функционируют не так при СДВ-СДВГ, ученые обратились к ПФК, и неудивительно. В целом ряде интересных работ обнаружились различия между ЭГ-пациентов с СДВ-СДВГ и ЭГ-пациентов без них. Особенно необычным у первых казалось соотношение тетаритмов к бетаритмам, создаваемых нейронами ПФК. Как мы говорили, тета-волны – большие и относительно медленные, от 4 до 7 волн в секунду, чаще всего регистрируются, когда мы спим или вот-вот уснем. Помимо этого, они характерны для состояния мечтательности или расслабленности, когда мы не сосредоточены на чем-либо конкретном или погружены в медитацию. Бета-волны, в свою очередь, относительно маленькие, с маленькой амплитудой, но очень быстрые – от 15 до 40 волн в секунду. Они регистрируются, когда мы сосредоточены на решении какой-либо задачи. Неудивительно, что бета-волны создаются нейронами лобной доли, отвечающей за исполнительные функции, ключевой системы ПФК, заведующей вниманием. На ЭЭГ здорового мозга видны оба типа волн. Если на вашем будет одинаковое количество тета-волн и бета-волн, их соотношение равно одному или близко к этой цифре. Стандартное соотношение в здоровом мозге взрослого человека составляет от 1,7 до 8,5 в зависимости от возраста, от того, какая часть головной коры исследуется и от методики, по которой сделана запись. Количество бета-волн, превышающее тета-волны, приведет к соотношению меньше 1. Если на более высоком уровне тета-волн больше, чем бета-волн, то соотношение будет больше 1, и это может быть признаком проблем. Типичное соотношение на более высоком уровне составляет от 3,7 к 10, снова в зависимости от возраста, места записи, оборудования и конкретных проблем с вниманием. В недавних исследованиях выяснили, что и у детей, и у взрослых с диагнозом СДВ-СДВГ соотношение искажено, тета-волны явно преобладает на ЭГ. На самом деле, некоторые исследователи полагают, что люди с СДВ-СДВГ с большими трудностями выходят из так называемого тета-состояния, в котором они расслаблены, чувствуют себя отрешенно и мечтательно, даже когда что-то в окружающем мире требует их внимания. В самом по себе тета-состоянии нет ничего плохого. Было ли такое, что вот вы сели за руль автомобиля, отправились на работу, а вождение – постоянная деятельность, давно доведена нами до автопилота, и вдруг поняли, что вы уже в офисе, хотя не заметили, как добрались. Это и есть это состояние. Многие люди говорят, что лучшие идеи пришли к ним как раз в нем. Проблема появляется, когда вы не можете переключиться на более активное действие, например, в случае, если вдруг надо резко сосредоточиться на чем-то прямо сейчас, может, на том придурке, который вас подрезал и вынудил резко надавить на тормоз. Что насчет других состояний мозга, которые характеризуют изменения в нашей способности сосредоточиться, допустим, гипноз? Видны ли изменения на за загипнотизированного субъекта? Его описывают как альтернативное состояние сознания, при котором человек невероятно сосредоточен, а также может блокировать внешние нерелевантные стимулы, отвлекающие его. Не все одинаково поддаются гипнотическому внушению или способны войти в гипнотический транс. Исследователи стараются избегать употребления термина «транс» при описании загипнотизированных участников исследования в связи со сложностями в точном определении понятия состояния транса». Около 10% населения Земли весьма подвержены ему, другие 10% находятся на противоположном конце шкалы, а оставшиеся 80% где-то посередине. Чрезвычайно подверженные люди зачастую отмечают, что им легко отключаться от реального мира, даже если не подвергаться действию гипноза, и они часто избегают свои мысли. Несмотря на подобное сходство в описании тета-состояния и гипнотического транса, тета-ритмы на стандартном ЭГ не регистрируют разницу между загипнотизированными людьми и обычными. Рассматривая ЭГ, невозможно определить под гипнозом человек или нет. Тем не менее, можно использовать ЭЭГ, чтобы измерить, как различные части мозга функционально связаны друг с другом. Иначе говоря, как области мозга общаются и обмениваются информацией. Рассматривая ЭЭГ с этой точки зрения, можно отличить человека восприимчивого к гипнозу. Исследователи обнаружили, что тета-ритмы в системе восприятия внимания, соединяющие фронтальные и теменные доли, повышаются, когда восприимчивых гипнотизируют. а бета-ритмы у весьма подверженных наоборот понижаются и в лобовой, и в затылочных долях. Изменение тета-ритма подразумевает изменения в работе нисходящего произвольного внимания. Изменение бета-ритма в лобных и затылочных долях могут быть связаны с ощущением потери контроля над движениями, характерного для гипноза. Соотношение тета и бета-волн также связано с нашей любовью к рискованному поведению. В одном из исследований азартных игр использовали iOVA-тест. Участников просили вытянуть одну виртуальную карту из четырех карточных колод на мониторе компьютера. После этого количество выигранных или проигранных ими денег отображалось на экране. Две из четырех представленных колод окупают ставку крупными выигрышами, но изредка масштабными проигрышами. Эти колоды условно названы невыгодными, так как игроки, которые продолжают их выбирать, в долгосрочной перспективе потеряют деньги. Предпочитая карты из двух других колод, выгодных, участники выигрывали относительно часто, но немного. Зато реже проигрывали еще меньшие суммы, что приводило в итоге к чистой прибыли. Необходимо было понять скрытые правила, определявшие суммы выигрыша с каждой колоды, и адаптировать стратегию выбора, если хотелось забрать как можно больше. Для этого им надо было брать больше карт из выгодных колод. Обучение человека в этом задании оценивается путем вычитания количества вытянутых карт из выгодных колод в первые 20 раз из количества вытянутых карт из последних 20. Теоретически, чтобы понять, какие колоды наиболее выигрышны, надо всего лишь вытащить по несколько карт из каждой, и тогда количество карт, вытянутых из выгодной, будет относительно маленьким. Как только вы поймете путь к выигрышу, нужно тянуть только из них, и количество карт в конце будет очень большим. Чем больше разница между этими двумя показателями, тем лучше вы научились выигрывать. Однако не все в этом задании учатся выигрывать. Люди с диагнозом СДВ-СДВГ SDV, склонны снова и снова выбирать невыгодные колоды, которые могут принести большой куш, но изредка при этом игнорируя факт, что проигрыши еще больше. Есть два объяснения. Во-первых, люди, которые не учатся выбирать из выгодной колоды, могут быть слишком чувствительны к размеру выигрыша, предложенного в невыгодной колоде. Во-вторых, есть вероятность, что их в меньшей степени отталкивает размер наказания. Здесь это потери денег в случае проигрыша. В том или ином случае способность справиться с подобным заданием считается показателем готовности к рискованному поведению. Необходимо отметить, не только люди с проблемами с вниманием проваливают Айова-тест. Есть множество людей без СДВ-СДВГ, SDV, выбирающих более рискованный вариант. У всех разная склонность к риску, и мы обращаем внимание на различные аспекты азартных игр. Вполне вероятно, игрок, чувствующий себя удачливым и воспринимающий удачу как личное свойство, сопровождающий его в казино, может продолжать выбирать более рискованные карты, пребывая в убеждении, что в итоге с помощью удачи сорвет большой куш. Также возможно, что убеждение, словно вы в целом являетесь везучим человеком, или удача, как минимум в настоящее время с вами, помогает меньше расстраиваться из-за потерь во время азартных игр. Исследователи полагают, что дело может заключаться как раз в этом. В международном исследовании, где участвовали ученые из Дьюкского университета США, Северная Каролина, и Утрехтского университета Нидерланды, АЮВА-тест был использован для изучения поведения студентов без диагноза, связанного с проблемами в обучении и любыми другими когнитивными трудностями. У ученых получилось предсказать, кто скорее выберет более рискованные колоды, проанализировав соотношение тета и бета-волн лобной доли на ЭГ, даже до того, как игра началась. Чем выше соотношение до игры, больше тета-волн, тем хуже показатель обучения на айова-тесте. Студенты с высоким соотношением тета- и бета-волн с большей вероятностью рисковали. Исследователи пришли к выводу, что различия в показателях тета-волн между теми, кто играл, выбирая выгодные колоды, и теми, кто выбирал рискованные, отображали различия в том, из-за чего они ощущали себя поощренными за поведение. Вероятно, тета-волны в состоянии покоя отражают индивидуальные различия в склонности к рискованным решениям, а это предполагает, что у них по-разному работает часть лобной доли, отвечающая за произвольное внимание, которое и генерирует эти тета-волны. Студенты, более склонные к риску в этом задании, возможно, чувствовали себя везучими и ожидали выигрыш в конце. Ощущение везения не измерялось, хотя мне этого и хотелось бы. Стремление получить большую награду может казаться менее рискованным решением, если считаете себя везунчиком. Игроки в исследовании из главы 3 считали удачу характеристикой личности, и регулярным победителем в азартных играх она более свойственна, чем проигравшим. Ощущение везения может снизить неприятные чувства от принятия рискованных решений. Исследования показывают, наши лобные доли отвечают за контроль над произвольным вниманием. Изменения во внимании и контроле над ним могут быть связаны с желанием рисковать и получать награду. Если у удачливого человека получается контролировать произвольное внимание, то разница функционирования мозга в тех областях, что отвечает за него, не так уж и необычна. Если человек убежденный в своей удаче меньше волнуется из-за проигрышей и больше вдохновляется победами, происходящие изменения функционирования мозга тоже вполне ожидаемы. Печальная история Финеаса Гейджа проиллюстрировала, что префронтальная кора тесно связана с другим аспектом жизни, с характером. Давайте рассмотрим характер и мозг, а также оценим вероятность того, что характер убежденных в удаче людей отличается от характера неверующих. Если их личности чем-то выделяются, может, они иначе используют мозг. Удача и особенности характера. Про теорию атрибуции и ее отношение к тем, кто верит в удачу, я рассказывала в главе 3. Как правило, считается, что люди, верящие в удачу, склонны иметь внешний локус контроля, Они используют везение, объясняя неожиданные, непредсказуемые и неконтролируемые события жизни. Предполагалось, что люди, которые не верят в удачу, более рациональны, склонны оценивать объективную вероятность событий и свои способности и навыки перед тем, как объяснить события. В целом, согласно традиционному подходу, считалось, что люди, которые не верят в удачу, психологически здоровее, чем те, кто верит. Согласно более свежим работам, верующие могут считать везучесть личной характеристикой, присущей их характеру. Считающие себя таковыми используют убеждения для подкрепления уверенности в себе и надежд на будущее, особенно если сталкиваются с непредсказуемыми трудностями, которые им надо преодолеть. Удача все равно воспринимается как нечто случайное и неподконтрольное, однако восприятие себя как везучего человека помогает справиться с ощущением хаотичности мира, а убежденным в своем везении проще разобраться с неожиданно возникшей проблемой. При таком подходе убеждение в собственной удачливости связано с более крепким психическим здоровьем и более развитым навыком справляться со сложностями по сравнению с убежденными в своем невезении людьми. Роль личностных особенностей в удачливости достаточно трудно описать. Во-первых, надо определить, что такое личность, а это уже не просто. Психологи определяют ее как некоторые закономерности мыслей, эмоциональных реакций и склонности к конкретным шаблонам поведения, которые и делают нас такими уникальными. Характерные способы взаимодействия с миром присущи нам изнутри. Они могут меняться и часто меняются с опытом. Но в целом это неотъемлемая часть нас самих, в отличие от умения, например, складывать числа, спрягать глаголы или запоминать важные исторические даты. Помимо этого, они достаточно стабильны на протяжении жизни, не меняются просто так, если не происходит какое-то резкое воздействие на мозг. Вспомним еще раз печальный случай Финеаса Гейджа. Соотношение тета и бета-волн, которое можно увидеть на нашем ЭЭГ, показывает на другие аспекты характера, включая стратегии концентрации внимания или объекты, на которые мы решаем обратить внимание в нашем мире. Некоторые способны в большей степени контролировать концентрацию внимания, чем другие, а степень контроля – это стабильная и долгосрочная черта. Исследователи выяснили, что соотношение тета и бета-волн отрицательно коррелирует со степенью контроля внимания. У людей сфокусированных регистрируют низкое соотношение тета-волн к бета-волнам и наоборот. Эта часть личности связана с механизмами контроля внимания мозгом. Еще одна черта личности, отличающаяся у всех, это тревожность. Скорее всего, вы сами видели людей более тревожных. Для некоторых она является стабильной и определяющей чертой. Люди с высоким уровнем видят угрозу и опасность во множестве ситуаций, беспокоятся об опасности в тех случаях, которые окружающие могут и не воспринимать как потенциально опасные, и нервничают в действительно опасных ситуациях намного сильнее. Так как характерный для нас уровень тревожности влияет на распределение внимания, наша тревожность также определяет, как и когда мы опираемся на понятие удачи, чтобы объяснить происходящее. Соня Бишеп обнаружила, что у людей с высоким уровнем тревожности регистрируется намного меньшая активность ДЛПФК по сравнению с менее тревожными. Подобное различие функционирования лобной доли особенно проявлялось, когда участникам исследования предлагали задания, не требующие полной концентрации внимания. Когда тревожные респонденты были не полностью поглощены задачей, их больше отвлекали незначительные факторы, включенные в задания. Они с легкостью переключались на что-то другое, стоило отвлечься. Бишеп выдвинул предположение, что такой недостаток активности при фронтальной коры может послужить объяснением проблем с концентрацией внимания, о которой сообщали пациенты с тревожными расстройствами. Если удачливость требует умения концентрировать внимание, то результаты Бишоп также подразумевают, что удачливые люди менее тревожны и способны в большей степени контролировать свое внимание по сравнению с менее везучими людьми. Вне зависимости от черт характера, все мы оцениваем удачу постфактум, то есть после того, как событие произошло, когда пытаемся понять, что же это было. Атрибуции причины удачи часто появляются в виде контрфактуалов, когда оглядываемся в прошлое и представляем, что же могло случиться. Как правило, мы прибегаем к удаче, если контрфактуальный исход хуже, чем произошедшие, и если контрфактуал находится близко, а мы сами практически не имели влияния на ход ситуации. Исследователи из Джорджтаунского университета предположили, что префронтальная кора также влияет на использование контрфактуального мышления. Вспоминая прошлое и предсказывая будущее, мы опираемся на способность переключаться от восприятия непосредственно окружающего нас на восприятие воображаемой альтернативы. Аарон Барби вместе с коллегами также предположил, что при попытках представить, как могли бы сложиться обстоятельства, если бы мы повели себя иначе, и оценить последствия подобных теоретических изменений, мы задействуем префронтальную кору. Различие в том, как мы прибегаем к атрибуциям, является частью личностных особенностей. Социальные психологи часто обращаются к понятию стиля атрибуции, объясняя смысление причин событий. Кто-то больше склонен к оптимистичной атрибуции. Мы объясняем положительные события, как результат присущих нам черт характера, внутренняя атрибуция. А отрицательные воспринимаем как чужую вину, внешняя атрибуция. Оптимисты склонны считать положительные события вероятными. Они будут происходить снова, а негативные – маловероятными, нестабильными и скорее локальными. Пессимисты склонны видеть положительные события, как результат чего-то внешнего и обвинять себя в отрицательных, прибегая к внутренней атрибуции. С их точки зрения негативные события стабильные и глобальные, они будут происходить снова и снова, без конца во всех областях жизни, а положительные – временные и случайные. Оптимисты и пессимисты склонны по-разному использовать удачу в качестве объяснения событий, и их мозг обрабатывает информацию по-разному. Согласно текущим исследованиям, вера в удачу и оптимизм коррелируют между собой. Чем больше вы верите в удачу, тем более вы оптимистичны. Помимо этого, люди, которые верят в везение, склонны питать больше надежд относительно будущего. Лин Абрамсон и ее коллеги утверждают, люди, склонные к пессимизму, более подвержены депрессии. Ее можно точнее описать как набор расстройств, а не единое психическое заболевание. Абрамсон называет подобный тип депрессии безнадежности. Для него характерна глубокая печаль, нежелание начинать новые проекты или взаимодействовать с окружающими, упадок сил, апатия и в целом снижение уровня деятельности. Люди, страдающие депрессией и безнадежности, склонны проявлять высокий уровень пессимизма. Они ожидают, что с ними произойдет что-то плохое и морально готовятся к ужасным последствиям, а внутренние атрибуции чаще всего негативны. Как правило, они не верят в удачу. Пессимисты, вероятно, используют механизм произвольного внимания не так, как оптимисты. Исследование показывает, что активность левой и правой лобных долей, а у нас их две, в левом полушарии и правом, асимметрично у страдающих от депрессии и безнадежности. В Висконсинском университете ученые рассмотрели ЭГ большой группы студентов, среди которых не было зарегистрировано ни одного депрессивного эпизода. Они обнаружили следующее. Чем более пессимистичным был студент, тем меньше активность лобной доли левого полушария была связана с активностью лобной доли правого полушария. Помимо этого ученые выяснили, что могут предсказать склонность к депрессии на ближайшие три года, изучив баланс активности полушарий. Пессимистичный взгляд на жизнь и асимметричная активность лобных долей предсказывает вероятность возникновения депрессивного эпизода. Наблюдение за механизмом восприятия окружающего мира – это всего лишь один шажок к пониманию того, как мы воспринимаем и обрабатываем повседневную информацию. Если сможем понять принципы этого жизненно важного процесса, удастся научить любого человека чему угодно. Как мы распределяем внимание напрямую связано с тем, какую информацию мозг получает. Переключите внимание с события А на события Б, и решение, принятое мозгом, также изменится. Как мы увидим позже в главе 7, умение распределять внимание немного иначе, более выгодным способом, может положительно повлиять на ваше везение. Глава 6. Удача и наш мозг. Часть 2. Наука. Отличное противоядие от яда энтузиазма и суеверия. Адам Смит. Почему счастливы крысы? В пятой главе я рассказала вам об истории исследования мозга, о том, как наука пришла к пониманию того, насколько важен данный орган, как изобрели электроэнцефалографию, позволяющую ученым заглянуть в работающий мозг. Для исследований нейроученым было необходимо разобраться в ряде аспектов его функционирования. Во-первых, понять, что же делает мозг, зачем он вообще нужен. Когда это выяснили, требовался переход к следующему этапу, Поиск способа наблюдения за тем, как мозг передает сообщения от одной клетки к другой. И, наконец, было необходимо понять, каким образом мозг делает то, что делает. Что за сигналы в нем передают клетки и как они активируют движения, мысли, воображения и убеждения, например, в собственной удачливости. В этой главе я расскажу, как клетки мозга общаются друг с другом и с остальным телом, как выглядят их беседы и как они связаны с удачей. Для начала мне бы хотелось рассказать еще одну историю, в которой огромную роль для науки сыграло чистое везение. В медиа ученых изображают как невероятно собранных людей, которые души ничают в белых лабораторных халатах и толстых стеклянных пробирках. И благодаря своему вниманию к деталям, они менее подвержены влиянию хаоса, в отличие от нас, простых смертных. Лабораторные исследования заранее тщательно планируются до мелочей, а эти планы затем скрупулезно выполняются таким образом, что случайность никак не может вмешаться. Но иногда хаос правит даже лабораторией, и невероятными научными открытиями мы обязаны именно чистому везению. Одно из таких открытий – история о том, как психологи Джеймс Олдс и Питер Милнер открыли существование центров удовольствия головного мозга. Начало было положено задолго до того, как Олс и Милнер провели свой знаменитый эксперимент 1954 года, результаты которого заслужили название самого важного открытия в данной области. На самом деле все началось с понимания, что человеческие существа станут тяжело трудиться, чтобы обрести что-либо приятное, и также будет происходить, чтобы избежать болезненных вещей. Древний философ Эпикур сформулировал данную идею, рассказывая ученикам, что счастье можно обрести, пускаясь на поиски простых, стабильных и доступных удовольствий и избегая боли. Философ-утилитарист Джереми Бентом дополнил идею, утверждая, будто людьми правит две вещи – боль и удовольствие. Помимо этого, Бентам полагал, что эти стимулы людского поведения стоит изучать с научной точки зрения, когда в 1879 году в лаборатории немецкого психолога Вильгельма Вунта психология зарождалась как наука, исследователи подхватили озвученные ранее идеи и продолжили изучение. В психологии человеческая склонность искать приятные вещи и избегать болезненных называется психологический гедонизм. Это явление сыграло огромную роль в исследовании того, как мы усваиваем новую информацию и адаптируемся к переменам в окружающем мире. Согласно базовой теории обучения, мы будем повторять поведение, благодаря которому получаем удовольствие, награду или подкрепление, и перестанем вести себя тем образом, который приводит к боли или наказанию. Как и предполагал Бентам, наслаждение и боль, награды и наказания формируют повседневную жизнь. Ранее неврологи были невероятно заинтересованы вопросом, какая же область мозга отвечает за ощущение удовольствия или награды, страха или боли. Среди них были Питер Милнер и Джеймс Олдс. К тому моменту Милнер получил больше признания. Он уже работал в университете МакГилла, занимаясь исследованиями механизма, с помощью которого мозг управляет поведением, когда в Монреаль приехал Олс, свежеиспеченный обладатель докторской степени в области социальной психологии. Он хотел заняться исследованиями на тему, как обучается мозг, а ключевую теорию того времени предложил Дональд Хепп, начальник Милнера и глава психологического факультета университета МакГилла. Возглавляя факультет, ученый теряет много времени, и это не та должность, при которой остается возможность тратить его на изыскания. Так что Хеп отправил Олса, новичка в исследовании мозга. Социальная психология не относится к психологии мозга, она занимается тем, как функционируют социальные группы и как социум влияет на индивидуума. К Милнеру, который уже имел опыт в данной области. Милнер вспоминал про Олса и их эксперимент так: Любой знакомый с Джимом Олдсом человек ценил, что он не из тех, кто придумывает теорию и останавливается на этом. Для него теория значила наличие экспериментальной программы, а нейротеория очевидно подразумевала нейрофизиологические эксперименты. Он пробыл в университете не так долго, когда предложил мне копию своего синтеза – теории обучения Хэбба. И хотя я был впечатлен бихевиоральными аспектами, я не видел особого будущего в нейронауке для любого, кто способен выдвигать такие необоснованные предположения о функционировании мозга как предположения в его модели. Милнер обратил внимание, что Уолс не знал, с какой стороны подойти к исследованию, которым хотел заняться. Тогда Питер показал коллеге основы, а затем пустил в лабораторию, чтобы тот самостоятельно протестировал один из аспектов теории обучения Хеба. Мысль, что мы считаем нечто вознаграждением из-за набора клеток мозга, которые активируются при столкновении с чем-то приятным в прошлом. На тот момент считал, что эти активирующиеся нейроны являются системой под названием ретикулярная формация, РФ, которая проходит по стволу головного мозга и поднимается к переднему мозгу, соединяя весь мозг целиком. Олдс хотел стимулировать клетки РФ напрямую, используя электроды, чтобы посмотреть, будет ли активность этой части сама по себе восприниматься как награда. Будет ли трудиться крыса, чтобы повторить стимуляцию мозга точно так же, как трудится для получения еды. Ученый выбрал первого пушистого подопытного и начал первый эксперимент, правда, по видимости, выкинув из головы вообще все, что говорил Милнер. По известным только ему самому причинам он поменял процедуру, согласно которой Питер создавал электроды для стимуляции клеток мозга. Подобные изменения формы электрода, они стали больше и тяжелее, чем те, что показывал Милнер, потребовали отклонения от процедуры и при операции по внедрению электродов. И вот это изменение, в свою очередь, привело к исторической ошибке. Электроды, которые, по мнению олцы были направлены на РФ, оказались вовсе не там. Более того, они находились на расстоянии как минимум 4 мм, значительный промежуток, когда речь идет о мозгах крошечной крысы. Средний размер у взрослой особи около 2,5 см, то есть размер небольшого грецкого ореха в скорлупе. Милнер уже проводил этот эксперимент до появления Олца. Он обнаружил, что стимуляция РФ не приводит к ощущению награды, но электрод Милнера был на самом деле в РФ. Более того, крысы старались всеми силами избежать процедуры. Представьте себе удивление Питера, когда Джеймс пришел и заявил, «Посмотри-ка на это, крысам нравится». Позже Милнер написал, что крысы выглядели так, словно специально стремились к повторной стимуляции, делая все, что может привести к новому разряду. Что бы ни изменил Олс в эксперименте, это привело к иному состоянию мозга, возможно, даже приятному для грызунов. И, наконец, это заслуга обоих. Ученые одновременно поняли, что счастливая случайность является чем-то важным. Электрод попал совершенно случайно в нужное место мозга, в область под названием септум. История Джеймса Уолтса – потрясающий пример удачи третьего типа по востину, которая согласуется с принципом Кеттеринга. Чтобы повысить шансы на удачу, надо действовать. Не испугавшись собственного незнания о том, что же он собирается делать, Уолтс продолжал экспериментировать и гнаться за идеей, несмотря на обстоятельства. На самом деле его незнание, вероятно, помогло. Он не знал, чего делать не надо, поэтому мог пробовать любые варианты. А Милнер, до изнеможения работающей в лаборатории над изобретением собственных процедур исследования, смог понять, что же сделал Олдс, не позволив тщательности затуманить взор. Удача второго типа, принцип Пастера, везение приходит к тем, кто к нему готов, может иногда быть помехой, а не подмогой, мешая заметить неожиданное. Результаты их экспериментов положили начало целой лавине работ на тему, как и почему мы чувствуем себя довольными и вознагражденными, и по сей день эта лавина растет. Джеймс Олтс и Питер Милнер продолжили каталогизировать другие области мозга, где электрическая стимуляция приводила к ощущению получения награды, а также другие, в которых ток вызывал неприятные чувства. Открытые ими разделы мозга продолжали изучать и другие исследователи в попытках понять, как мозг функционирует, когда мы что-то учим и запоминаем, и почему у нас есть ужасная склонность употреблять вещества, которые вредят, портят здоровье и отношения с друзьями и близкими. Возможно, лечение наркотической зависимости обнаружится именно в этой области мозга. Олдс и Милнер действовали от обратного по отношению к ранним исследованиям. Вместо того, чтобы наблюдать, они пытались напрямую заставить клетки конкретной части мозга передать сообщение какой-то другой части, а затем следили, как это сообщение повлияет на поведение крысы. До этого ученые выяснили, что сигналы мозга по своей природе электрические, поэтому мысль, что небольшой электрический разряд может спровоцировать сообщение, была вполне логичной. Сообщение мозга. Как и все наше тело, мозг состоит из клеток. В мозге есть два типа клеток – глиальные клетки или глия и нейроны. Нейроны теоретически считаются более важными, хотя это спорно, так как у них существуют две особенные функции. Как и многие клетки, они могут получать сообщения от других, отвечать на команды из разных частей тела, чтобы запускать или выключать какие-либо системы организма, производить белки, выделять химические вещества и так далее. Особенными их делает способность создавать собственные сообщения, отправляя их в другую часть тела. Именно эти функции позволяют нам делать все те невероятные вещи, на которые способны живые существа с мозгом. Нейроны создают и отправляют сообщения, пользуясь сложным и тонким механизмом, своего рода танцем химических веществ, которые входят в нейрон и покидают его, создавая электрохимический импульс. Это именно то, что вы представили, электрический сигнал, созданный при помощи химии. Чтобы осознать происходящее, давайте ненадолго прервем нейронный танец и внимательно рассмотрим все его шаги. Первоначальное сообщение, предоставляющее мозгу информацию о том, что творится вокруг, чаще всего приходит от нейрона одной из пяти сенсорных систем. Например, вспышка света перед глазами, физический сигнал, преобразуется в электрохимический импульс благодаря сетчатке глаза, чувствительным клеткам, из которых состоит сетчатка, и он отправляется в мозг для дальнейшей обработки. Нейрон получает сообщение от клеток зрительной системы в виде набора химических сигнальных молекул – нейромедиаторов. Они взаимодействуют с рецепторами принимающего нейрона и говорят ему либо создать собственное сообщение, либо на какое-то время прекратить их посылать. Базовые сообщения – включить и выключить, возбуждение и торможение, ингибирование. Если входящее – возбуждающее, в принимающем нейроне запускается другая цепочка событий, и новое электрохимическое сообщение отправляется дальше. Индивидуальные сообщения, отправляемые нейроном, называются потенциалом действия, И их можно отследить с помощью электрода, расположенного рядом или прямо в клетке, которая его отправляет. Электрод передает течение электрохимического сообщения осциллоскопу, за которым наблюдает исследователь. Данный аппарат показывает график отправленного сообщения. Время, как правило, измеряемое в миллисекундах, отображается на горизонтальной оси, а напряжение в милливольтах – на вертикальной. Сигнал посылается всего за доли миллисекунды, так что ученый, наблюдающий за осциллоскопом, видит тысячи реакций в секунду. Они часто называются спайками, от английского spike – пик, поскольку настолько сжаты во времени, что на экране осциллоскопа выглядят как множество пиков. Стандартный нейрон способен на создание около тысячи сообщений в секунду, отправляя их максимально быстро. Иногда группы нейронов работают вместе, разделяя основную задачу и создавая уникальные сообщения благодаря подобному взаимодействию. Сигналы летят по всей центральной нервной системе, сообщая другим клеткам, действовать им или нет, также рассказывая мозгу, что происходит вокруг, а телу что делать. Миллионы потенциалов действия пробегают по мозгу ежесекундно. Они могут представлять что-то, что случилось рядом с вами. Вот там раздался громкий неожиданный звук. Или могут сравнивать события друг с другом. Тот неожиданный звук раздался в то же время, что упал вот тот листок? Или мозг сравнивает произошедшее с тем, что случилось 5 минут или 20 лет назад? Огромный голодный лев где-то рядом, берегись! Потенциалы действия способны предсказать, что случится в ближайшие несколько минут. ЭГЭ, о которой мы говорили в главе 5, а также вариации этого метода, о которых еще поговорим, по сути записывают, как большие группы нейронов работают вместе, реагируя на окружающий мир. Как удача связана с этим нейроном? Как же все это соотносится с удачей? Мы выяснили, что между удачей и вниманием есть связь, и первый шаг к повышению концентрации внимания – замечать происходящее. В этом помогают наши пять чувств, так как они реагируют на энергию мира – свет, звук, давление и так далее, и отправляют информацию об этом в мозг. Второй шаг – сознательно обратить внимание на события, а не отмахнуться, как от чего-то неважного. Мы обращаем внимание на что-либо, концентрируя органы чувств на звуке или на движении этого листочка, или на том и на другом. Используя память о прошлом опыте, мы оцениваем важность только что услышанного звука. Обращать внимание значит учитывать вероятности и альтернативы, искать причину события или предсказывать ее до того, как увидим проблеск желтой шкуры или услышим треск ветвей под чьими-то мягкими лапами. В подобной ситуации удача может зависеть от того, насколько точно вы предскажете, что случится дальше. Предположим, вы игнорируете потенциалы действия, которые вам яростно посылают органы чувств. Вы не услышали треск веточки, не прошерстили память в поиске события, которое в прошлый раз произошло недалеко от этих самых кустов, не предсказали наличие потенциально опасного деятеля, скрывающегося где-то рядом в ожидании, и теперь стали чьим-то обедом. Однако, обращая внимание на мир вокруг и используя доступную информацию, можно спасти собственную жизнь. Предсказывая, что вот-вот произойдет, вы избежите встречи с затаившимся львом и сможете гордо рассказывать о счастливом спасении ребятам у костра. ВП и сон В прошлой главе я рассказывала об ЭЭГ, а в этой хочу немного усложнить историю. Стандартная ЭЭГ – это запись сотен тысяч потенциалов действия, все время пробегающих по мозгу. В ЭГ выделяют четыре основных ритма волн – альфа, бета, тета и дельта, каждый из которых отличается от другой по частоте – количество волн в секунду – и по амплитуде. Пока компьютер их не проанализирует, все типы будут выглядеть одинаково на записи ЭЭГ, и это одна из причин, по которой ЭЭГ выглядит непонятной, особенно когда смотрите на нее впервые. На глаз можно определить некоторый ритм в отдельных мозговых структурах, но для анализа, конечно, приходится прибегать к специальным компьютерным программам. Благодаря ей у исследователей есть достаточно широкий очерк действительности всего головного мозга. Тем не менее, увидеть, как функционирует мозг целиком, может быть не так полезно, если хотите увидеть, как работает конкретная часть, обрабатывая какую-то специфическую информацию. Стивен Лак, от английского «Лак – удача», ученый с невероятно подходящим для этой книги именем, выдающийся когнитивный нейробиолог, изучающий активность мозга с использованием ЭГЭ и других методик в Калифорнийском университете Дэвиса. Он описывает это следующим образом. ЭЭГ представляет собой смешанный конгломерат десятков различных нейронных источников активности, из которых достаточно сложно выделить отдельную, посвященную решению конкретной задачи. В связи с этим ЛАК предлагает использование специального паттерна ЭЭГ, вызванного потенциала, ВП или ИАП, чтобы избежать грубости стандартной ЭЭГ. ВП концентрируется на ответе мозга на конкретное событие. Это запись мозговой активности в ответ на специфический стимул, например, короткий щелкающий звук, слово, напечатанное на компьютере или прикосновение к вашей руке. ЛАК полагает, что ВП способен предоставить непосредственное, мгновенное и точное вплоть до миллисекунды изображение нейронной активности, осуществляемой за счет выброса нейромедиаторов. ВП состоит из таких же волн, как и ЭЭГ. Более того, волны, связанные с событием, вплетены в то хаотичное переплетение активности, которое отображается на ЭЭГ. Разница в том, что волны ВП возбуждены конкретным событием. Каждый раз, как оно происходит, мозг реагирует одинаково, так что волны связаны с ним. Если я буду повторять его снова и снова, например, щелкающий звук, я буду запускать одни и те же волны от нейронов, реагирующих на стимул так же четко, как часы. Остальная часть ЭГ будет случайной, так как отражает остальное вокруг нас и внутри в это же самое время, и поэтому волны не повторяются так же стабильно. Они регистрируются один раз, случайно, как реакция на случайное событие, звук проезжающей машины на улице, движение тени за окном, давление шапочки ЭГ на вашу голову или неожиданно зачесавшийся нос. Первые волны ВП – это отклик мозга, получающего информацию от органов чувств. Следующие за этим волны – сотни миллисекунд после события – отражение того, как мозг размышляет о стимуле, решая игнорировать его или отменить что этот стимул не совпадает с другим или приготовиться нажать на кнопку, чтобы дать понять исследователю, что вы заметили звук, вспышку света или прикосновение. Когда собираетесь записывать ПСС, вы надеваете на испытуемого смешную шапочку с кучей от 15 до 20 электродов. На шапочке ЭЭГ может быть и больше электродов, тесно прижатых к коже головы, а затем снова и снова стимулируете подопытного событием, записывая ЭЭГ. Компьютер обрабатывает всю случайную мозговую активность, не связанную с представленным стимулом, звук или вспышка света, оставляя четкое изображение реакции мозга на конкретное событие. В ВП записываются различные компоненты, имя которым присваивается согласно их направлению. п позитивное или восходящее, и Н – негативное или нисходящее, и задержки, спустя какое время после стимула они появились на ЭГ. Таким образом, волна P100, восходящая, которая появилась через примерно 100 миллисекунд после возбудившего ее стимула, соответственно, волна N100, нисходящая с задержкой в 100-150 миллисекунд после стимула и так далее. Исследователи, которые изучают мозг с помощью ВП, установили ранние волны P100 и N100, а также P200 и N200 это механизм привлечения внимания. Представьте, что мозг в этот момент говорит: "Ой, я это видел. а более поздние волны, например, Пи-300, представляют обработку пробудившего их сигнала, организацию, интерпретацию и категоризацию события. Джейми Мартин Дель Кампарио вместе с коллегами использовал ВП, чтобы понять, как убеждение в том, что вы человек невезучий, влияет на то, как мозг обрабатывает информацию. Они попросили участников заполнить опросник, где, среди прочего, был вопрос, в котором надо было оценить собственное невезение. Используя эти данные, исследователи сформировали две группы. Первая состояла из респондентов, считавших себя невезучими, а вторая – контрольная, из тех, кто не считал себя особенно невезучим или удачливым. Затем всем выдали тест трупа. Это задание, в котором участникам могли показать слово «голубой», написанное красным цветом, и попросить назвать цвет шрифта, а не само слово. Мы умеем читать, и, как правило, когда показывают буквы, которые складываются в знакомое слово, хотим его прочитать. Чтобы успешно справиться, надо переключиться на иное восприятие мира, отключить склонность читать слова и реагировать именно на цвет шрифта. Исследователи фиксировали в ЭП количество совершенных ошибок и время, которое ушло на реакцию. Как правило, больше всего осичек происходило, когда цвет шрифта и само слово не совпадали между собой, и в этих же случаях время реакции увеличивалось. Группа невезучих реагировала дольше на несовпадение цвета и слова и совершила больше ошибок, чем контрольное. ВП этих респондентов в целом отличался от контрольных, они не так быстро направляли внимание на стимул и дольше предпринимали решение, что же делать с конфликтом двух несовпадающих стимулов. Взглянув на ВП, можно увидеть, как мозг пытается осознать, что же происходит вокруг. Восприятие самих себя как удачливых или невезучих способно влиять на то, как идет обработка информации. Вне зависимости от того, насколько удачливыми мы себя считаем, наша интерпретация и понимание событий не всегда совпадают с истиной. Иногда мы ошибаемся, и когда приписываем события к неверной категории или неправильно интерпретируем, ошибку также видно на ВП. Исследователи Уильям Геринг и Майкл Фалькинштайн независимо друг от друга задокументировали существование особенного вида ВП, известного как негативность рассогласования – НР или ММН. Они оба записывали ВП добровольцев во время выполнения go-no-go -no -go тестирования, когда заметили NR — сигнал, издаваемый мозгом во время ошибки. Если согласитесь принять участие в исследовании с применением Go-No-Go no, Go тестирования, вас посадят перед компьютерным экраном, и экспериментатор скажет, что перед вами появится несколько изображений. Если это голубые кружочки, например, то нужно нажать специальную клавишу на клавиатуре как можно быстрее. Часть Go – да. Если покажут красные кружочки, то попросят никак не реагировать. Ответ – No-Go – нет. Ваша задача – решить, которое изображение вам показали – Go или No-Go. Часто это задание используют для оценки того, насколько хорошо вы можете контролировать реакцию, и оно великолепно работает в сочетании с ВП. Чтобы исследовать, как меняется ЭГ в случае ошибки, необходимо задание, где вы ошибетесь. Мне же в качестве экспериментатора надо вас запутать, и гарантирую, в этом задании вы ошибетесь. Геринг и Фалькинштейн заметили, что ошибку можно заметить на ВП, Когда участник ошибался, некорректно реагируя на изображение, на записи появлялась большая негативная волна. Можно даже представить, как корреспондент про себя говорит «Черт, это же не тот кружочек!» Но это происходит слишком поздно, чтобы суметь предотвратить ошибку. Исследователи, занимающиеся НР, отметили, ошибка зачастую сопровождается выражениями, которые наверняка осудила бы ваша матушка, и это еще один признак совершенной оплошности. Кажется, НР располагается в участке мозга под названием «передняя поясная кора» – ППК, которая обнаруживает ошибки и отправляет сигнал в другие области мозга о наличии проблемы и необходимости скорректировать распределение внимания. Помимо этого, ППК – часть, регулирующая эмоциональную реакцию на мир. Как правило, мы стараемся избежать ошибок, особенно публичных, или когда какой-то ученый в белом халате пристально за нами наблюдает. Так что НР может обозначать и то, что мы заметили свою ошибку, и то, как на нее отреагировали. Есть масса доказательств, подтверждающих подобную роль ППК. Например, более явно НР проявляется у пациентов, страдающих от тревожных расстройств. Например, от обсессивно-компульсивного. Это подразумевает, что высокий уровень тревожности связан с высокой чувствительностью к эмоциональным последствиям ошибок. Помимо этого, ученые полагают, что НР может отражать, что мозг заметил несоответствие между случившимся и тем, что должно было случиться согласно нашим предположениям. В таком случае НР – это признак понимания мозгом, что что-либо пошло не так, и нужно переоценить ситуацию для восстановления контроля. Герен с коллегами предположил, будто уменьшение уровня тревожности приведет к уменьшению НР, и дальнейшие исследования подтвердили эту гипотезу. В лаборатории Майкла Инзлихта в Университете Торонто обнаружилось, что глубина религиозных убеждений человека связана с пониженной активностью ППК и с уменьшением НР в ответ на ошибку. Инзлихт и его исследовательская команда выяснили следующее. Религиозные убеждения уменьшают активность ППК, поскольку работают как своего рода анксиолитик, мешая аффективным последствиям ошибок проявить себя. Дэвид Амодио из Нью-Йоркского университета выявил, что политический консерватизм влияет на нас так же, как религия, когда речь касается тревожности. В его лаборатории сравнили размер НР у людей, склонных к левому либерализму, и у тех, кто больше склонен к консерватизму, В итоге у тех, кто определял себя как либерал, при ошибках НР выражалось более явно, чем у консерваторов. Помимо этого обнаружили, что люди, считающие себя везучими, или те, кто воспринимает удачу как внутреннюю характеристику, склонны быть менее тревожными. В исследовании Дель Кампарио Рио, ВП людей, относящих себя к невезучим, отличалась от контрольной группы участников по поздним волнам, а в особенности разнились волны, теоретически генерирующиеся ППК. Убеждение в собственной неудачливости может быть связано с повышенной тревожностью, в свою очередь связано с отсутствием контроля над хаотичной и капризной Вселенной и с более явно выраженной реакцией на собственные ошибки. Людям не нравится хаотичность, она нас отталкивает, и мы стараемся ее избежать, а все-таки столкнувшись, пускаемся на поиски объяснения, которое способно восстановить видение упорядоченного и предсказуемого мира. Люди, которые считают удачу внутренней характеристикой, вероятно верят, что у них есть особенность, позволяющая им управлять случайностями, и благодаря этому они менее тревожны и реже реагируют на собственные ошибки с большой сон. Удача и зеркальные нейроны Нейробиологи усердно изучают, как клетки отвечают на стимулы окружающего мира и как распределяют информацию, благодаря чему мы можем обращать на что-либо внимание. Посмотрим на один из самых популярных нейронов, звезду современной нейробиологии, на зеркальный нейрон. Что же он может рассказать нам об удаче? Их открытие – еще одна история о том, как удача улыбнулась подготовленному уму. В конце 1980-х годов группа исследователей из Пармы, Италия, изучали участок коры лобной доли головного мозга макаки. Это была премоторная кора, «пре», так как анатомически находится перед моторной корой, или двигательной – главной линией вывода мозга. Местные клетки передают команду двигаться вниз по позвоночнику и к мышцам. Решение, как именно двигаться, принимается в лобной доле, а премоторная кора – часть этой системы планирования. Весьма загадочная область. Ее клетки общаются с разными зонами мозга, включая спинной мозг, и данная часть, вероятно, помогает моторной коре регулировать движение. Исследователи обнаружили доказательства, что премоторные нейроны играют роль в планировании движений и их направлении к цели. Считается, что эти клетки также участвуют в других аспектах нашего поведения, но что именно делают и как, остается спорным вопросом. Группа исследователей из Пармы под руководством Джакома Рецалатти стремилась изучить функционирование премоторных нейронов, когда макака совершает простые действия, например, хватает объект. Да, мы отличаемся от макак, но устройство нашего мозга удивительно похоже на их. Если бы Рецеолати с командой удалось выяснить, что же происходит в мозге макак, они получили бы представление, что творится в мозге человека. Помимо этого, они могли записывать действия отдельных клеток, методика под названием «регистрация отдельных нейронов», запись активности отдельно взятого нейрона или небольшой группы, что невозможно провести на людях. И снова возникает предположение – на материале мозга макаки можно сделать выводы о функциях мозга человека. Мы еще вернемся к этому. Исследователи уже установили, что клетки в отдельной части премоторной коры активируются, когда обезьяна хватает объект. Неудивительно, учитывая, что это двигательная кора. Новый эксперимент проводился для изучения специфики хватки более подробно. Некоторые клетки активировались больше при хватке щипке, Попытка взять объект при помощи большого и указательного пальца, например, если хотите подцепить отдельную маленькую ягодку. А другие реагировали сильнее, когда обезьяна брала объект всей рукой, например, как поднимаем апельсин или мячик. Какие-то вообще реагировали, когда макака всего лишь смотрела на объект, который теоретически может взять. При этом в качестве предметов чаще всего использовалась еда, чтобы обезьяна реагировала. Их не особо интересуют мечи, зато апельсины очень нравятся. Рецалати с коллегами хотел отделить нейронный отклик на вид объекта от отклика, происходящего при его подбирании. Для этого в эксперименте обезьян обучили нажимать кнопку, включающую свет за односторонним зеркалом, где виднелся предмет, который можно взять. Свет горел в течение полутора секунд, и когда газ, зеркальная дверца открывалась, обезьяна могла дотянуться и получить еду. Затем клали в ящик другой объект, закрывали дверцу и снова просили обезьяну сделать то же самое. Задержка перед открытием дверцы давала достаточно времени, чтобы в лобной доле сформировался план, как схватить объект, притянуть к себе и съесть. А команде Рецалате это давало возможность рассмотреть, участвует ли в процессе премоторная кора. Их открытие всех поразило. Некоторые клетки функционировали весьма странно. Они реагировали не только, когда обезьяна планировала схватить объект, но и после того, как уже брала и съедала, а именно, когда наблюдала за манипуляциями экспериментаторов с новым объектом. Это казалось невероятным. Клетки, отвечающие за планирование движения животного, реагировали, когда двигался кто-то другой. Рецеолати с коллегами описали произошедшее и продолжили эксперименты. Когда исследование только вышло, в 1988 году, сообщество нейробиологов не обратило особого внимания на результаты. В 1992 году группа Рецеолати опубликовала новую работу на тему необычных нейронов, которые назвали «зеркальными». Выдвинули предположение, что они являются частью механизма, отвечающего за кодирование значения наблюдаемых действий других, и одна из ключевых функций премоторной коры заключается в том, чтобы запоминать нужные двигательные акты в ответ на сенсорные стимулы. То, что случилось дальше – очередная загадка науки. Идея, которая до этого была абсолютно незамеченной, внезапно захватила умы ученых. Зеркальные нейроны оказались на передовой нейробиологии, набрав популярность. Исследователи из множества областей начали говорить на эту тему. Предположения об их функциях в человеческом мозге выдвигались еще до того, как их наличие у человека подтвердили. Вспомните, Рецалати обнаружил их в мозге макак, а не людей. Для начала надо было продемонстрировать, что у нас тоже есть зеркальные нейроны. В этом и заключалась трудность, так как методика, использованная командой Рецалати, внедрение электрода в мозг для регистрации активности отдельных нейронов, не подходила для людей при нормальных обстоятельствах. Необходимая для этого операция достаточно сложна и связана с высоким риском необратимого повреждения мозга. Изначально поиск доказательств существования зеркальных нейронов у людей полагался на исследование активности крупных групп нейронов. Функциональная магнитно-резонансная томография, (ФМРТ) позволяет наблюдать за работой мозга. Благодаря магнитам атомы водорода в крови поворачиваются, а компьютер фиксирует приток крови и выдает его цветное изображение. Более активный приток крови к конкретной части мозга значит, что она работает активнее, а на изображении будет окрашена в ярко-красный. В этих исследованиях выяснилось, что у нас на самом деле есть зеркальные нейроны, которые работают так же, как и у обезьян. Однако методика ФМРТ не позволяет точно определить, что делает конкретный набор нейронов, не говоря уже о записи активности нескольких или одного нейрона с высокой точностью. Словно пытаться рассматривать микроорганизмы в одной капле воды из пруда с помощью лупы. Конечно, если используете лупу, вам лучше видно происходящее в этой капле. Но для наблюдения за микроорганизмами нужен аппарат помощнее. Как перенести исследование с обезьян на людей – вопрос открытый. Решающее исследование опубликовали в 2010 году. Группе пациентов, страдающих от серьезной эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению, имплантировали в мозг электроды, чтобы врачи могли определить, какая нервная ткань служит причиной. Как только был обнаружен эпилептический очаг, исследователи собирались удалить его, надеясь уменьшить частоту и силу приступов. Пациенты добровольно вызвались стать подопытными, чтобы нейробиологи изучили деятельность отдельных клеток. Пока электроды имплантированы, уникальная и редкая возможность записать активность отдельных нейронов рабочего человеческого мозга. Во время эксперимента исследователи показывали респондентам изображение улыбающихся и хмурящихся людей, а также трехсекундное видео, где руки хватают какой-то объект, а затем просили людей повторить те же действия, все это время записывая активность мозга. Некоторые нейроны, активность которых зафиксировали, более тысячи, вели себя точно так же, как зеркальные нейроны при исследовании обезьян. Эта небольшая группа активировалась и когда испытуемый улыбался, и когда смотрел, как улыбается кто-то другой, характерное для зеркальных нейронов рецеолати поведения. Нейроны, активность которых записали в этом исследовании, были из различных структур мозга. Ученым пришлось ограничить пространство теми структурами, которые интересовали врачей. Однако в том участке, который соответствовал изученному рецеолате обезьян, ничего не нашлось. Как только зеркальные нейроны обнаружили в коре головного мозга людей, начали множиться различные предположения. Зеркальным нейронам начали приписывать самые разнообразные функции – способность к языку, чтение по губам, распознавание эмоций по выражениям лиц, курение, сексуальная ориентация, ожирение, любовь и даже мужская эрекция. И это не все. Споры о том, за что же отвечают зеркальные нейроны в человеческом поведении, продолжаются. Самое популярное мнение, и на протяжении долгого времени самое авторитетное, зеркальные нейроны помогают оценивать значение действий окружающих для нас людей. Можете мысленно заменить слово «обезьяна» на слово «человек» в следующей цитате Рецалате, так как данные функции у нас теоретически похожи. Учитывая многообразие социальных взаимодействий в группе обезьян, понимание одной из них поступков другой должно быть невероятно важным фактором при определении курса действий. Важность умения быстро принять решение, как двигаться в соответствии с движениями других особей, вероятно и привела к выбору подобного типа кодирования, позволяющему мгновенно распознавать стимулы. Вкратце, Рецалати и те, кто согласен с его точкой зрения, полагают, что мы используем зеркальные нейроны для предсказания будущего, почти в прямом смысле, отвечая на следующие вопросы. Что делает этот человек и что я должен предпринять в ответ? Деятелей и действия необходимо быстро, точно и четко распознавать, чтобы не войти в чье-нибудь меню и не проиграть в битве за ресурсы. Несмотря на то, что в наших жизнях риск попасться в лапы льву, тигру или медведю значительно уменьшился, все равно важно понимать и предсказывать, что будут делать другие представители нашего вида. Недавно исследователи предположили наличие у зеркальных нейронов парочки других функций. Помимо того, что они позволяют нам понимать действия окружающих, согласно новым теориям, зеркальные нейроны помогают осознавать эти действия, предсказывая, что люди сделают потом или цели действий. Мы предсказываем это, наблюдая за собой и обучаясь контролировать тела, а затем применяем полученную информацию к действиям окружающих. Зеркальные нейроны, которые реагируют и на наши действия, и на движения окружающих, вероятно, позволяют нам предположить, что случится дальше. Представьте, как играете в мячик с детьми. Ваша визуальная система наблюдает за полетом игрушки между вами и маленькой Джейни. Моторная система получает сообщение от визуальной системы и опирается на эти данные, чтобы скомандовать мышцам, как поймать мяч. Вам необходимо проанализировать входящую информацию и сгенерировать команды до того, как мяч долетит до вас или он попадет прямо в лицо. Надо предсказать, куда направится мяч и скорректировать положение рук, однако к тому моменту, как команда будет подана, визуальная информация уже устареет. Даже при невероятной скорости ответа нейронов, двигательная система дает команды мышцам, опираясь на данные о том, где был мячик несколько миллисекунд назад. Если бы мы полагались только на визуальные данные, придумывая и воплощая план действий, в этом случае движений, мы бы никогда не изобрели игры, в которых надо что-то кидать друг в друга. Но раз мы способны научиться предсказывать смысл действий окружающих и как надо на них реагировать, мы можем поймать этот мячик в воздухе и кинуть обратно ребенку, а тот учится делать то же самое при помощи своих зеркальных нейронов. Словно учимся предсказывать будущее, хотя лишь на несколько секунд, и тем не менее это будущее. Нейробиологи, изучающие зеркальные нейроны, утверждают, предсказывая, что случится, мы прибегаем к преддиктивному кодированию. Согласно исследованиям, мозг учится соотносить конкретные моторные программы и реакцию тела. Спустя какое-то время становится возможным предсказывать исход заранее. Входящая информация от органов чувств, хотя на миллисекунды и отстаёт от действия, используется для определения и компенсации ошибок в движениях. Зеркальные нейроны, активирующиеся и когда мы командуем мышцами, и когда смотрим на поведение окружающих, позволяют обучаться путём распознавания действий. Именно таким образом они помогают нам предсказывать будущее и понимать поступки людей. Итак, какую роль зеркальные нейроны играют в ощущении удачи? Как говорилось выше, она может указывать на развитое внимание. Люди, которые кажутся удачливыми в реальной жизни, вероятно, относятся к окружающим их стимулам не так, как невезучие. Возможно, есть шанс научиться быть удачливым, как учимся распознавать иностранные языки или представлять геометрические характеристики объекта, читать или играть на музыкальном инструменте, печатать вслепую и так далее. Если способны научить мозг предсказывать, что вот-вот случится, и эффективно применять навык, мы будем чаще вознаграждены правотой. Если решения, что же делать дальше, чаще оказываются правильными, вероятно, вера в собственные успехи и везения также возрастает. Но существует ли доказательство, что внимание может влиять на работу зеркальных нейронов? Исследователи из Кардивского университета, Великобритания, Суреш Мудху -свами и Криш Сингх полагают, что да – Они записали мозговую активность в различных ситуациях, используя магнитоэнцефалографию. МЭГ – способ зафиксировать магнитные поля, возникающие в результате электрической активности головного мозга. Первым делом зафиксировали обычный уровень активности во время задания, которое не требовало особого внимания. Участники пассивно смотрели видео. Затем сравнили эту запись с записью двух различных заданий, где требовалось быть внимательнее. В первом участников просили повторять движение, которое они видят, а во втором им показывали по три числа и просили сложить. Неудивительно, что респонденты посчитали его требующим наибольшей концентрации. Здесь была важна точность, и участники это знали. Активность в зеркальных нейронах повышается, когда необходимо обращать на что-то внимание, и оно задействовано в обоих заданиях. Мудху Кумарасвами и Сингх выдвинули предположение, что система зеркальных нейронов зависит от внимания, то есть активируется, когда мы фокусируемся. Обучаясь направлять его на конкретный объект и развивая навык наблюдения за миром вокруг, можно стать более везучими. Начнем видеть связи между вещами. А еще активировать систему зеркальных нейронов, благодаря чему сможем предсказывать, что сделают окружающие. Предиктивное кодирование входит не только в планирование действий, но и оценка ошибок и их исправление в случае необходимости. Удача и ЛВТ! Обнаружение и исправление ошибок – это примеры процесса, который психологи называют «нисходящей обработкой». Используя воспоминания, убеждения и ожидания, пытаясь осознать, что происходит вокруг и что произойдет дальше, мы как раз прибегаем к нисходящей обработке. Например, представьте всю ту же игру в мячик с крошкой Джейни. Случайно вы кидаете его намного выше головы девочки, тогда вы используете нисходящую обработку, чтобы следующий бросок был более удачным. Мы учимся предсказывать будущее или, как минимум, последствия собственных действий. Нашим вниманием может управлять какой-либо объект окружающего мира, который привлек нас, восходящая обработка, или же используем ее, чтобы направить внимание на конкретную вещь. Предиктивное кодирование – один из примеров нисходящей обработки. Исследователи описали другой набор клеток, также отвечающий за данную систему. Они находятся в части мозга под названием латеральная, боковая, внутритеменная борозда, ЛВТ. Когда смотрим на окружающий мир, сначала визуальная информация обрабатывается в затылочной доле, а затем отправляется вперед для дальнейшей обработки. ЛВТ – одна из передних частей мозга, и ее клетки получают информацию о том, что видят глаза. Еще данные приходят от префронтальной коры, в которой разрабатываем планы, особенно от цитоархитектонического поля Бродмана-8. Один из способов картирования мозга – цитоархитектонические поля Бродмана, каждому из которых присвоен свой номер, в котором находится центр, отвечающий за движение глаз. Клетки ЛВТ обрабатывают и направляют взгляд на потенциально выгодный стимул в окружающем мире. Каким же образом можно сделать его выгодным? Проще всего следующее. После того, как заметили стимул, нужна награда. Ученые, например, могут приучить обезьяну, что она увидит раздражитель за одно-два мгновения, если посмотрит налево. Если смотрит в нужном направлении, когда стимул появляется, то получает награду – кусочек яблока. Эксперименты, проводимые не на людях, исследовали механизм, с помощью которого мозг обращает внимание на конкретный объект. Обнаружилось, что клетки ЛВТ учитывают сенсорную информацию и данные о вознаграждении. В связи с этим они пришли к выводу, что ЛВТ участвует и в нисходящей, и в восходящей обработке информации. Клетки ЛВТ говорят глазам двигаться в ту сторону, где, вероятно, появится искомый стимул, или туда, где должен появиться по нашим подсчетам. Они помогают заглянуть в будущее, соединяют сенсорную информацию и данные о выгоде, которую мы получим, посмотрев в конкретном направлении. Согласно последним работам, зеркальные нейроны находятся и в теменной доле, и в тех частях, которые собирают информацию от сенсорных систем, зрения, слух, осязания, и в областях мозга, которые отвечают за движение глаз и внимание. Возможно, они помогают нам понять поведение и расшифровать цели других людей, а также создавать слаженные социальные группы. Возможно, именно обучаясь на собственном опыте, используя его в дальнейшем для предсказания событий и для распознавания поведения других представителей нашего вида, мы смогли выжить. Мы точно не самые быстрые существа на Земле, не самые большие и не самые сильные. Природа обделила нас длинными когтями, ночным зрением и острыми зубами. И несмотря на это мы выжили, причем стали, если не доминирующим видом, то как минимум способны уничтожить жизнь на планете. Многие исследователи человеческого мозга задумывались о нашем месте в царстве животных, уникальны ли мы, отличаемся ли мы качественно от других животных, или же по сути те же шимпанзе, мартышки, белочки или пчелы, кому просто повезло получить больше вот этого загадочного ментального оборудования, с помощью которого мы осмысляем мир. Чарльз Дарвин утверждал, любое различие между людьми и животными – итог более развитого сознания, а не наличие принципиально другого сознания. то есть различия по степени, а не по существу. Однако в последнее время ряд ученых выдвигает предположение, будто образ мысли и использование нами разума качественно отличается от того, как это делают другие животные. Например, Марк Хаузер предположил, будто то, как мы обращаемся со своей способностью смотреть на окружающий мир и как наш выдающийся мозг обрабатывает информацию, отличает нас от других существ. Согласно мнению Хаузера, то, что мы называем человеческой уникальностью – результат четырех когнитивных способностей. Первое – обобщающие вычисления, способность сочетать мысли, слова, идеи, изображения, действия и так далее в бесконечной, необычной и невероятной изобретательной комбинации. Вторым отличием он считает способность к произвольной комбинации, невероятно отличающихся друг от друга концептов. Третий фактор – как мы используем ментальные символы для обозначения мыслей и идей, с которыми играем. И четвертое – абстрактное мышление. Хаузер утверждает, что ни одно животное не может разорвать тесную связь между разумом и окружающим его сенсорным миром, отправившись бродить по абстрактному и неизвестному будущему, представляя жизнь на других планетах после смерти и думая о смысле существования. Как он говорит, животные способны обучаться на собственном опыте и использовать память, чтобы планировать дальнейшие действия. Думаю, только люди могут сохранять убеждение, будто какая-то загадочная сила огромной вселенной находится на их стороне, поворачивая события тем или иным образом. И все ради выгоды одного конкретного человека. Я уверен, когда Олс и Милнер искали доказательства способности обучаться в крысином мозге, они не ожидали, что грызун тоже может этим заинтересоваться и оглянуться. Они позволили воображению перенести себя в мозг крысы, где расшифровали электрические сигналы и пытались предсказать, что увидят, если крыса все-таки учится, задаваясь вопросами, как же работает мозг других видов. Все это – неуверенные детские шажки к пониманию самих себя.